Страница 380 -я. Поздний романтизм Лермонтова. Выше в кратком обзоре литературных направлений в течение 1825-1842 годов уже отмечалась чрезвычайная сложность литературы этого периода. Здесь не было простого перехода от романтизма к реализму так было и в творчестве Лермонтова. Конечно, вместе со всей русской литературой первой 3 XIX века, в которой побеждало реалистическое направление, Лермонтов овладевал художественным методом реализма. Однако факты свидетельствуют, что автором цири, героя нашего времени, Тамары, родины Создает одновременно и романтические, и реалистические произведения. До конца 30-х годов романтизм не потерял для Лермонтова своего идейно-художественного значения. В этом не было ни случайностей, ни противоречия. И новый подъем романтизма, И самые особенности лермонтовского романтизма объясняется условиями после декабристского периода. Революционное движение было жестоко подавлено, но поколение, разбуженное выстрелами на Сенатской площади, сохраняло верность революционным традициям и не мирилось с реакцией. Неприемлемая действительность питала дух отрицания столь значительной для революционного романтизма в период реакции. Отдалившийся идеал свободы усиливал страстное стремление вырваться из невыносимых условий жизни. Неясность, представление о путях и средствах борьбы за идеал создавала почву для нового обращения к романтическому методу творчества. Этим объясняется непонятный, на первый взгляд, высокий взгляд романтизма в зрелом творчестве Лермонтова после утверждения реализма в творчестве Пушкина и Гоголя накануне возникновения натуральной школы. Страница 381. Нужно было преодолеть подавленное состояние, которое было вызвано казнями, ссылками, преследованием, обрушившимися на лучших людей эпохи. Нужно было заявить активный протест и призвать к борьбе. Вот вместе с Герценом Белинским это историческое дело – было выполнено Лермонтовым в его романтических произведениях. Этим определялась закономерность нового подъема революционного романтизма в 30-х годах. В 1830-31 годах Лермонтовым было написано около 200 стихотворений, несколько поэм, «Три драмы. Революционное событие, развернувшиеся в 1830 году во Франции, встретили его полное сочувствие. В стихах он предсказывал, как бы, что в России настанет год, когда царей корона упадёт». Закономерность расцвета революционного романтизма в творчестве Лермонтова 30-х годов подтверждается историей творческого развития тех его современников, которые были близки ему по своей общественно-исторической позиции. Это были Герцен, Огарёв с одной стороны и молодой Белинский с другой. Их раннее произведение – не будучи опубликованным в свое время, не теряют от этого своей историко-литературной значимости. Романтические традиции в раннем творчестве Герцена, Огарёва и Белинского. Литературные опыты молодого Герцена, отразившие его политические и философские искания, отмечены печатью революционного романтизма и в содержании, и в стиле. Например, автобиографический отрывок «День был душный», относящийся к 1833 году, описывая свою прогулку с другом детства горёвым на Воробьёвы горы, Герцен резко противопоставляет Сладостное, безотчётное томление, испытанное им при воспоминании о произнесенной здесь когда-то ими обоими клятве, посвятить себя борьбе за свободу и разочарование, вызванное неприглядными картинами жизни большого города. Но это не было абстрактно-романтическим противопоставлением мечты и действительность. Герцен уносится мыслью к предстоящей общественной борьбе. Я вынул Шиллера и Рейлева пишет Герцен: "Как ясны и светлы в ту минуту казались нам эти великие поэты". Первый том, 53 страница. Общественный смысл Герцен вкладывал и в отрицаемую романтиками низкую действительность в кавычках. Он рисует мир социальных противоречий, несправедливости, где солдат продают свою кровь за палочные удары, а будочник, утесненный квартальным, притесняет мужика. В образах, заимствованных из агиографической литературы, легенда, из древнеримской жизни, из римских сцен, из истории квакерской колонии в Америке, Уильям Пен, из быта русского дворянства конца XVIII века, Елена, Герцен стремится в образах в этих разрешить поставленные развитием русской жизни вопросы о личности и обществе, об идеальном общественном устройстве, о будущем России и человечества. Романтизм этих произведений был выражением утопического социализма, которым увлекался Герцог. Позднее о своих драматургических опытах этой поры Герцен писал. В них ясно виден остаток религиозного воззрения и путь, которым оно перерабатывалось не в митицизм, а в революцию, в социализм. Первый том 337 страница. Вместе с тем романтизм Герцена... Перерабатывался в реализм, особенно заметно окрашивавший автобиографические страницы его очерков и набросков. Это страница 382. В 30-х годах начинается путь Огарева как поэта, хотя и печать и его стихи появляется только с 1940 -го года. Идейно и творческий Огарёв исходит из поэзий декабристов, связь с которым он неоднократно декларирует сам. Таково, например, одно из ранних его стихотворений «Я видел вас, пришельцы дальних стран», 1838 год. Революционно-романтической по творческим принципам была ранняя поэма Огарёва «Дон». Дальнейшее развитие Огарёва как поэта сближало его с Лермонтовым, мировоззрение и творчество которого формировались в те же годы. Стихотворение Огарева «На смерть поэта» 1837 По идеям и чувствам напоминает знаменитое стихотворение Лермонтова, вызванное тем же трагическим событием гибелью Пушкина. Через несколько лет Огорев столь же горячо откликнулся на смерть Лермонтова. Еще дуэль, еще поэт свинцом в груди сошел, с уста сомкнулись. Песен нет, все смолкло, страшное молчание. А Горёбов были понятны настроения автора Дум, его желчный смех, звучавший нещадным приговором, его ненависть и любовь. С Полежаевым, Кольцовым сближало Огарёва появление демократических мотивов в его поэзии. Таковы стихотворения. «Деревенский сторож» Одно из первых появившихся в печати. Сороковой год. «Кабак» – сорок второй. Изображающая бедняка, который пытается за чаркой позабыть печали. «Изба» – сорок второй год переносящие читателя в неприглядную обстановку крестьянского жилища. Подобные стихотворения, вызвавшие одобрение Белинского, свидетельствовали о закреплении Огарёва на позициях реализма, что полностью осуществилось уже в последующие десятилетия. В те же годы Пробовал свои силы в литературе другой студент Московского университета Виссарион Белинский. Страница 383. В 1830 году он написал драму Дмитрий Калинин», проникнутую пафосом революционного романтизма и близкую по духу и по манере юношеской драматургии Лермонтова, тоже воспитанника Московского университета. Среди членов кружка Белинского его пьеса встретила сочувственный прием. Один из участников вспом вспоминал, как Белинский с большим увлечением читал сцены из своей трагедии, а слушатели всем по тому времени весьма резким монологом страшно аплодировали. Белинский воспоминания к современникам, 1962 год, страница 58. Драма Белинского – красноречивое свидетельство о настроениях 19-летнего студента-разночинца. Рисуя трагическую судьбу крепостного интеллигента, Белинский проводит демократическую идею общего равенства людей. В уста дворянки Софьи, полюбившей Дмитрия и сумевшей подняться над сословными предубеждениями, Белинский вкладывает тезис, что права происхождения, предки, Суд ничто иное, как предрассудки, постыдное для человечества, что единственно одни достоинства должны давать право на почести и славу. Конец стад. С демократической точки зрения Белинский горячо выступает против крепостного права в монологии Калинина. Цитата пойдет. Довольно длинная. Неужели эти люди для того только родятся на свет, чтобы служить прихотям таких же людей, как и они сами? Кто дал это гибельное право одним людям порабощать своей власти волю других, подобным им существ, отнимать у них священное сокровище, свободу? кто позволил им ругаться правами природы и человечества. Власть помещиков над крестьянами рассматривается здесь как гибельное право, нарушающее природное право человека на свободу. Такое понимание идеи своей пьесы Белинский высказал и в письме к родным. В этом сочинении совсем жаром сердца, пламенеющего любовью к истине, со всем негодованием души, ненавидящей несправедливость, я в картине довольно живой и верной представил тиранство людей, присвоивших себе гибельное и несправедливое право мучить себе подобных. 11 том, 49 страница. Крепостничество трактуется здесь как результат присвоения одними людьми несправедливого права над другими. В этой постановке вопроса о крепостном праве Белинский сближается с Радищевым. Юношеская драма Белинского явилась в 30-х годах не только протестом против крепостничества – но призывом к активной борьбе против существующего порядка. Белинский был одним из первых, кто выступил против настроений, подавленности, бессилия, распространившихся в первое время после разгрома декабристов. У него пока еще не отчётливо и непоследовательно Зазвучали мотивы того революционно-демократического протеста, носителем которого критику плебею предстояло стать в сороковых годах. В этом отношении Дмитрий Калинин существенно отличается от других современных ему произведений на тему крепостной и вообще демократической интеллигенции – «Погодин», «Полевой», Павло Тимокеев. Страница 384. Утверждение реализма в литературе. Начальную дату изучаемого периода, 1825 год, можно назвать переломным годом. Это определяется возникновением реалистического направления, перед которым открывалось большое будущее. Но за это будущее основоположникам нового направления нужно было бороться. Нужно было одержать победу над господствующим литературным направлением – романтизмом. Начинается борьба за утверждение реализма в русской литературе. Новая задача литературы – Исторические условия, сложившиеся после разгрома революционного движения декабристов, выдвинули перед художественной литературой новые задачи. Нужно было глубже всмотреться в пороки и противоречия общественно-политической системы, выдержавшей революционный натиск. Дальнейшая борьба с этой системой требовала от литературы острой непримиримой критики, крепостничества, абсолютизма, бюрократии, сословности и всех других свойств и проявлений старого строя. Необходимо было в художественных образах раскрыть сущность тех социальных сил, на которых держался этот строй. С другой стороны, интерес передовых людей эпохи к исторической роли народных масс привлекал творческое внимание художников к теме народа. Перед прогрессивными писателями стало раскрываться нравственное достоинство и социальное значение человека, принадлежащего к демократическим, Незам, крепостного крестьянина, городского труженика. Так возникла потребность в создании типических образов представителей различных классов, различных общественных слоев самодержавно-крепостнической России. На этот запрос времени русская литература ответила быстрым ростом реализма как художественного метода наиболее пригодного к решению поставленных задач. Страница 385. Обличительные задачи русского реализма способствовали развитию критических тенденций этого художественного метода, что наблюдается уже в творчестве Пушкина. В нашем литературовидении понятие критического реализма применяется в различных значениях. Иногда так называют реалистический метод, до социалистического искусства, чтобы отличить этот метод от реализма социалистического. Противоположность этому слишком широкому употреблению термина некоторые придают ему чрезмерно узкое значение, обозначая им только то реалистическое направление, в котором критическое начало определяет собой весь метод изображения действительности, как это было, например, в реализме Гоголя «Щедрина». Более правильным следует признать то понимание, интересующее нас термина, которое свободно от этих крайностей. Если реализм, как об этом было сказано ранее, прошёл длительный процесс становления, который завершился в XIX веке образованием законченного, наиболее отвечающего жизненной правде художественно-совершенного реалистического метода, то именно этот реализм XIX века и следует обозначать понятием реализма критического Литература по своему художественному методу достигла бы эту эпоху высшей ступени развития, доступной для досоциалистического искусства. Такое понимание критического реализма свойственно горькому, глубоко раскрывшему это понятие. Критический реализм не сводится к критике, к отрицанию изображаемой действительности. Критический реалист, исходя из своих идеалов, может искать и находить в действительности положительные явления, положительные характеры, может создавать положительные образы. Творчество Пушкина вполне соответствует такому пониманию критического реализма. Поэт-реалист, не отказываясь от создания положительных образов, основное внимание уделял критической оценке изображаемой действительности. Таково, например, изображение дворянства Евгении Онегини. Критическое отношение автора к герою романа проявляется и в художественной трактовке образа молодого повески. Не была чужда творчества Пушкина и сатира, элементы которой значительны, например, в графе Нурини. История села Горюхина в известной мере предвосхищает позднейшую сатирическую манеру Гоголя и Щедрина. Те же. В основном задачи реального изображения, критической оценки современности и современников по-своему решались в реалистическом творчестве Коголя и Лермонтова. Их реализм также был критическим. Ближайшие преемники Пушкина усилили и развили начало заложенное в реализме пушкинских произведений. Гоголь – начало социально-критическое, а Лермонтов – социально-психологическое. Страница 386. Русский реализм, укрепившись на основе более глубокого, чем это было у романтиков, постижения закономерности развития действительности, по своей природе был выражением демократической идеологии, формирование которой протекает период после 14 декабря. Изображение русской действительности без прикрас, без идеализации отвечало интересам угнетенных классов. Русский реализм в целом явился одним из важнейших элементов той демократической культуры, которая складывалась в борьбе с культурой помещичьей и буржуазной. Но период 1825 по 1842 года демократическая идеология в России не стало еще революционно-демократической. Реалистическое творчество писателей данного периода развивается с той или иной последовательностью на общедемократической основе. Произведения, способствовавшие утверждению реализма в литературе, стали появляться в 30-х годах начало было положено пушкинскими повестями Белкина, изданными в 1831 году. Полемически направленные против живучих традиций сентиментальной романтической прозы, эти повести были сознательным, последовательным утверждением художественных принципов реализма. За ними последовали пиковая дама 1934 год, капитанская дочка 36 и если назвать только самое основное, промежутки между этими двумя произведениями Пушкина в 1935 году появились реалистические повести Гоголя, напечатанные в его сборниках Харабецки, и Миргород а в 1936 году был поставлен на сцене и напечатан ревизор. В повестях об украинских помещиках Гоголь нарисовал безотрадную картину застойной паразитической, чуждой духовных интересов жизни помещичьего класса. «Очень оригинально и очень смешно», – записал Пушкин в своем дневнике, прочитав повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Пушкин-прозаик, который по-своему решал те же самые задачи эпохи, почувствовал новизну гоголевского подхода к теме о крепостничестве о помещичьем классе. В «Ревизоре» Гоголь заклинил всевластное чиновничество, грабившее, угнетавшее народ, показал антинародность государственного аппарата. Обобщающая сила образов и ситуаций «Ревизора» легко позволяла расширять уездные масштабы гоголевской сатиры. Этому способствовал образ Хлестакова с подовострастием принятого и с высокомерием выдававшего себя за важную персону. По верному наблюдению Герцена, Хлестаков – это вечный тип, повторяющийся от волосного писаря до царя. Второй том, 267-я страница. В петербургских повестях, развивая пушкинскую тему большого города, Гоголь углубил изображение столицы российского государства в его сословно-бюрократической сущности, в его социальных контрастах богатства и всесилия одних, бедности и бесправия других. 387 страница. Подвергнув критике господствующее сословие Николаевской России такой силой и глубиной, какой русская литература до этого не знала, Гоголь открикнулся и на другой запрос времени. Показать в литературе жизнь демократических слоев общества, разночинцев, которым предстояло скоро выйти на широкую арену общественной борьбы. Продолжая Пушкина в его демократической тематике 30-х годов, Гоголь показал тяжесть социально-экономического гнета, причинявшего страдания, а иногда и гибель скромным тружникам. По вестях драматургии Гоголя Реализм обогащается той социальностью, которая становится в дальнейшем характерной чертой натуральной школы. С полным основанием Белинский назвал Гоголя «социальным писателем» 6 том, 663 страница. Огромное значение для русской литературы реалистических повестей комедии Гоголя – побуждает некоторых историков литературы рассматривать эти произведения как начало нового периода в ее развитии Гоголевского. Но выделение 1935-1942 годов как особого литературного периода вызывает ряд недоумений, которые едва ли могут быть убедительно разъяснены. Во-первых, ну, можно ли этот период обозначать именем Гоголя, если автор «Ревизора» после 1836 года в течение ряда лет до 42 -го, последнего года, года Гоголевского периода не выступает в печати? Во-вторых, в 1835 году году еще не завершился пушкинский период. В 1836 и 1837 годах появляется капитанская дочка, медный всадник, великие достижения пушкинского реализма, органически связанные с периодом, начавшимся после 1825 года. 3. 1837 по 1841 году, нужно скорее назвать не Гоголевским, а Лермонтовским периодом, так как за это время выходят из печати основные произведения Лермонтова, вносящие в русскую литературу новое оригинальное начало. Все это заставляет сомневаться в целесообразности выделения 1835-1842 годах в качестве самостоятельного периода русской литературы. Страница 388. Признание 1825-42 годов единым периодом в развитии русской литературы может быть обоснована и положительными доводами. В чем состояло внутреннее единство этого периода? В чем заключалось его историческое значение? Это был период утверждения реализма в русской литературе. Величайшая роль здесь принадлежала Пушкину, реалистическими произведениями которого новый период начался. Но это историческое дело было совершенно не одним Пушкиным совершено. У великого художника скоро появились последователи, продолжатели в лице Гоголя Лермонтова, творчество которых свидетельствовало об утверждений реализма в русской литературе. Поэтому их реалистическими произведениями новый период завершился. В этом и состояло его историческое значение. При всем своеобразии реализма Пушкина, Гоголя, Лермонтова это был новый художественный метод, определивший дальнейшее развитие русской литературы. В этом заключалось внутреннее единство периода 1826-1842 год. Сторонники выделения периода 35 по 42 год ссылаются на авторитет революционных демократов связавших с именем Гоголя новый период русской литературы. Действительно, в статье «Русская литература 1841 года» Белинский утверждал, что с Гоголя начинается новый период русской литературы. Пятый том 565 страница. В ряде своих работ критик глубоко раскрыл новое начало, внесенное в литературу Гоголь. Но вместе с тем он показал и преемственную связь этого великого писателя с Пушкиным. В своем последнем обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский говорит о Гоголе как о писателе, которому предоставлено было докончить, довершить дело Пушкина. 10 том, 292 страница. В этой статье критик, отмечая огромное влияние Гоголя на русскую литературу, обозначает это явление «Не понятием периода, а понятием школы». Десятый том, 295 й что более соответствует действительным соотношениям в процессе литературного развития. О гоголевском периоде русской литературы писал Чернышевский, но критик-революционер – вкладывал в это понятие «более широкое содержание», не совпадающее прямо с литературной периодизацией, как она намечается в советской литературоведении, и тем более с периодом 1835 и 1842 года. В нашей литературе до сих пор продолжается «Гоглевский период», писал Чернышевский, 1855-56 год, третий том, страница шестая. Критик относил к гоголевскому направлению передовую литературу 40-х и 50-х годов. Нельзя механически переводить из современную на современную терминологию и положение Чернышевского о сатирическом или, как справедливее будет назвать его, критическом направлении, введение которого в русскую литературу критик приписывает исключительно Гоголю. Третий том, страница 18 -я. В нашей терминологии следовало бы говорить о своеобразном течении реализма, черты которого обозначались в творчестве Гоголя. Это течение возникло внутри того направления критического реализма, в котором Гоголь объединяется с Пушкиным, Грибоедовым, Лермонтовым. Глубокую мысль о связи между Гоголем и Пушкиным высказал Добролюбов в статье о великом поэте. Он писал, «Пушкин оказал благотворное влияние, обративший взор народа на дорогу, по которой должны были пойти другие». Пушкин выдвинул перед литературой новые требования. Вследствие этих требований явился новый период литературы, которого полнейшее отражение находим в Гоголе, но которого начало скрывается уже в поэзии Пушкина. Первый том 118 страница. Мы читаем страницу 389. Для того, чтобы достижения гоглевского реализма были закреплены в литературе и получили широкое применение, необходимо было создание большого произведения, превышающего жанровые формы повести и комедии. Сам это чувство Гоголь задумывает мертвые души, как большое полотно. Но первый том поэма вышел только через 6 лет после «Ревизора» в 1842 году. За это время русский реализм обогатился еще одним замечательным реалистическим романом. «Герой нашего времени» Лермонтова, 1839-1840 год. Реалистический роман Лермонтова. Этот роман также послужил делу утверждения укрепления реалистического направления, хотя его автор, как мы видели, не отказывался еще от создания романтических произведений, да и в самом «Герои нашего времени» еще значительные романтические традиции. В этом произведении Лермонтов обратился к теме, поставленной Пушкиным Евгением Онегине, к теме о молодом поколении, о его общественной роли, о стоящих перед ним задачах, о его способности эти задачи решить. Лермонтов, следовательно, обратил художественное внимание на те стороны действительности, которые не нашли отображения в творчестве Гоголя. Но и пушкинскую тему Лермонтов развил дальше. В «Герое нашего времени» писатель показал новое поколение дворянской молодежи, новый социальный характер, сложившийся в условиях 30 годов. В реализме Лермонтова критическое начало проявилось с большой силой. Светская среда, окружавшая Печорина, подвергается в романе резкой критике, нередко принимающий характер сатиры. Строгой критике подвергает автор и своего героя, указывая в предисловии ко второму изданию романа на необходимость горьких лекарств для излечения молодежи от печоринского нетуга. Но основное своеобразие лермонтовского реализма было не в этом. В отличие от Гоголя, Лермонтов развивал не критические тенденции пушкинского реализма, а психологические, то есть стремление к раскрытию внутреннего мира персонажей. Лермонтов подготовил почву для глубокого психологического анализа, которым позднее прославили русскую литературу Толстой И Достоевский. Критическая направленность Лермонтовского художественного метода сказалась в той беспощадности психологического анализа, которая свойственна Лермонтову и которая в еще большей степени характеризует творчество Толстого и Достоевского. Страница 310. 90 -е. Психологическая повесть Герцена. Одновременно с героем нашего времени появляется другое произведение, в котором была сделана попытка обрисовать духовный мир и вскрыть социальный генезис. «Молодого человека той же эпохи». Это была повесть Герцена «Записки одного молодого человека», напечатанная в том же журнале, в котором появились главы из романа Лермонтова в 1840-41 годах. По художественному значению повесть Герцена, носящая следы творческой незрелости и фрагментарности, не идет в какое-то сравнение с шедевром Лермонтова. Но как явление литературы, она знаменательна. Повесть Герцена автобиографична, и в этом ее уже интерес. Один из подлинных героев времени, человек, стоявший рядом с Белинским впереди всех своих современников, попытался рассказать о себе, о своих идейных исканиях, об условиях и факторах своего умственного и нравственного развития, об огромных трудностях, стоявших на пути. Правда, очерк характера оказался незавершенным и недостаточно обобщённым. Большой ущерб полноте раскрытия идейных настроений героя нанесла невозможность в подцензурном произведении сколько-нибудь откровенно рассказать о революционных взглядах юноши о его резко критическом отношении к николаевскому режиму. Однако Герцин сумел с беспощадной иронией показать безобразное, смешное, с чем столкнулся его герой в жизни русской провинции – малина Вятка, сближаясь здесь с Гоголем и предвосхищая Губернские очерки Салтыкова-Щедрина. Герцен смог наметить перспективы развития нового в русской жизни и литературе героя, вступившего в конфликт с самодержавно-крепостническим режимом и уже успевшего против своей воли разлучиться с родной Москвой. Ссылка героя. Страница 391. Любопытен и выведенный в записках образ помещика Трензинского, в душе которого возобладал скептицизм жизни, убитой обстоятельствами. Это роднит Трензинского с другим героем, или, вернее, жертвой времени, Лермонтовским Печориным. Повесть Герцана, написанная в реалистической манере, намечала путь дальнейшего развития вида творчества, который приведет писателя к реализму натуральной школы и к его центральному произведению Былое и Дума. Мертвые души как завершение литературного периода. В 1842 году, после долгого перерыва в печати, с новой книгой выступил Гоголь. Это были мертвые души», завершившие собой большой период русской литературы, начавшийся первыми реалистическими произведениями Пушкина. Белинский отнес поэму Гоголя к числу великих, капитальных произведений, которые составляют эпоху в литературе. По справедливому заключению критика мертвые души окончательно решили литературный вопрос времени, упротив торжество новой школы. Девятый том, десятая страница. Блин. Расширяя углубляя по сравнению с более ранними произведениями реалистический метод Гоголь в душах» создал обобщающую, впечатляющую картину крепостнической России. Основное внимание художник уделил тому, как хозяйствуют помещики и как управляют чиновники. «Мёртвые души» писал позднее Гоголь, коснулись порядка вещей, которые у всех ежедневно перед глазами. Четыре письма к разным лицам по поводу мертвых душ. Восьмой том, 287 страница. Перед читателем развернулась страшная картина экономического, социального, морального падения, разложения господствующих сословий самодержавно-крепостнической, полицейско-бюрократической России. Этому порядку вещей сатирическая эпопея Гоголя нанесла сокрушительный удар. На данном этапе развития страны такая критика режима была не менее важной, чем сохранение революционных традиций у представителя нового поколения дворянских революционеров Герцена горова Лермонтова. Эти традиции не нашли прямого выражения в творчестве, тем более в мировоззрении Гоголя. Однако его художественные произведения способствовали дальнейшему развитию, усилению демократического движения, проявлявшегося в различных формах, способствовали распространению революционных идей. Эту связь Гоголя-художника с освободительным движением поняли и оценили революционные демократы. Ой. Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов. Дальнейшее развитие в мертвых душах получило метод критического реализма. В своих общих принципах и в системе средств, приемов сатирического изображения. Гоголь примкнул к сатирической линии русской литературы, уходящей своими корнями в народную сатиру. Смех Гоголя как форма критического реализма становится крупнейшим явлением в идейно-литературной жизни эпохи. Для деятелей освободительного движения это было новое мощное оружие борьбы против старого порядка. Объективность смех Гоголя был оборотной стороной того негодования, которое составляло Гражданский пафос поэзии дворянских революционеров. Гражданским пафосом был проникнутый смех Гоголя, хотя сам сатирик пытался смягчить его разрушительную силу. Театральный разъезд. Реалистическая проза Гоголя нанесла удар по двум популярным в 30-х годах направлениям русской прозы романтическому, Марлинский его подражатели, и натуралистическому, Булгарин и другие. Белинский так сказал об этом. Гоголь убил два ложных направления в русской литературе. Натянутый на ходулях стоящий идеализм, махающий мечом картонным, подобно разрумянинному актеру, и потом сатирический дидактизм. Восьмой том, 81 страница. На грани 30-40 годов наблюдаются признаки усвоения принципов реализма широкими кругами литераторов. У основоположников нового литературного направления и главным образом у Когаля появляются Последователи. Вокруг отечественных записок, которые под руководством Белинского за короткий срок становятся самым передовым журналом эпохи, начинает собираться группа молодых писателей, которые стремятся идти по путям открытым Пушкиным, Гоголем и Лермонтовым. Через некоторое время, уже в 40-х годах, эти писатели составят натуральную школу, которая основным своим учителем назовет Гоголя, и которая станет передовым течением русского реализма. А пока появляется отдельное произведение будущих участников новой литературной школы, например, Б.А. Сологуба, История двух калош Тарантас и Ильпанаева, Панаева, чиновного человека, Н.А. Некрасова, опытная женщина, у которых нетрудно заметить попытки овладеть новыми художественными принципами и приёмами у всех их, кто появился в роли последователей. В дальнейшем художественные завоевания Гоголя были усвоены, развиты великими реалистами середины и конца XIX века, прошедшими в молодые годы Гоголевскую школу. И это мы наблюдаем не только у такого прямого продолжателя Гоголя, каким был Салтыков Щедрин, но и у тех писателей, которые сочетали гоголевские традиции с пушкинскими и лермонтовскими у Тургенева, Кончарова, Островского и других. Не без оснований Чернышевский в середине 50-х годов гоголевское направление признал единственным сильным и плодотворным. Третий том, шестая страница. 393 страница творческие принципы реализма утверждение реализма как ведущего художественного метода внесло существенные изменения в различные стороны и средства литературного творчества противовес высокому предмету романтической поэзии предметом, достойным художественного изображения, была признана «низкая действительность». В кавычках низкая. Непонимание и непризнание Евгения Онегина романтиками-декабристами было вызвано именно новизной, непривычностью тематики. Повседневная жизнь обыкновенных дворян в качестве предмета искусства. В проекте в «Предисловие» к последним главам Евгения Онегина Пушкин признает право стихотворца избирать самый ничтожный предмет. Этим утверждался реалистический принцип равноправия всех сторон жизни как предмета искусства. Новый художественный метод проявился в новых принципах и приемах типизации. Развивая достижения предшествующей русской и мировой литературы, писатели-реалисты научились рисовать характеры в их национальной, исторической, социальной определенности и обусловленности в их существенных и закономерных свойствах. Вместе с тем Пушкин раскрывал характеры в их жизненной полноте и сложности по-шекспировски, отражал общее и существенное в индивидуальном конкретном. Первым законченным образцом этого метода построения характера явились герои романа Евгения Онегина, которые начинают собой всем известную галерею типов, созданных русскими романистами на основе пушкинского метода типизации. В реалистическом романе Пушкин по-новому подошел к решению той художественной задачи, которая была поставлена им еще в романтической поэме Образ современников Евгения Онегини освобождается от романтической дымки, скрадывающей в кавказском пленнике и в цыганах реальные очертания характера. В первой же главе романа автор дает детальную экспозицию, в которой перед читателем предстаёт история молодого дворянина, начиная с его детских лет и до пережитого им духовного кризиса. Страница 394. При этом романист не ограничивается раскрытием психологии персонажа, но путем изображения социально-бытовых условий жизни героя стремится объяснить формирование характера история которого прослеживается и объясняется на всём протяжении романа. Художественный метод реализма проявился и в новом отношении автора к герою. Если романтическая субъективность приводила к сближению и даже отождествлению автора с героем, то писатель-реалист – умеет отделить себя от героя, посмотреть на него со стороны, заставить его жить самостоятельной жизнью, говорить и действовать от собственного лица. Словом, умеет создать объективный характер. Подчеркиваю, Евгений Онегини разность между героем и автором романа – Пушкин отмечал тем самым существенное отличие реалистического образа от романтического. Яркой иллюстрацией реалистических принципов изображения характеров может послужить Борис Годунов. Отказавшись от схематических, однолинейных образов классицизма, трагедии Корнеля, Рассина и романтизма драмы Шиллера, характерных и для русской допушкинской да драматургии от Сумарокова до Кихельбекера, Пушкин обратился к вольному, широкому шекспировскому изображению характеров. Как драматург-реалист Пушкин В отличие от классиков и романтиков, перестал вкладывать в слова и поступки действующих лиц мысли и стремления самого автора, а полностью объективировал персонажа своей пьесы, заставив их говорить и действовать по законам изображаемой исторической действительности. Пушкин сделал более невозможной и классическую идеализацию, и романтическую модернизацию истории. Так сложился пушкинский историзм, то есть умение мыслить исторически, осознавать явления в их исторической закономерности – и способность верно воссоздавать прошлое в художественных образах. Это страница 394. Черты реалистического стиля. Творческие принципы реализма определили глубокую перестройку художественного языка русской литературы. Решающая роль принадлежала здесь Пушкину. Основоположник новой русской литературы, он преобразовал систему русского художественного слова. Руководящими принципами этого преобразования были народность и реализм. На той же основе происходило дальнейшее развитие речевого стиля в реалистических произведениях Коголя и Лермонтова. Художественный язык каждого из трех названных писателей был глубоко оригинален. Но здесь наблюдается общая закономерность, общие черты стиля они стали ориентиром для писателей-реалистов в дальнейшем развитии языка русской художественной литературы. Страница 395. Еще до Пушкина в период распада классицизма и возникновения новых литературных течений была поколеблена упорядоченная Ломоносовым Система трех стилей, определявшая стилистические нормы художественной литературы, а именно высокого, посредственного, среднего, низкого, простого, с каждым из которых связывались определенные литературные жанры. Наступление на эту систему шло по двум линиям. Карамзин и его последователи, выступая против словенизированного высокого стиля, расширяли права среднего, ориентируя его на речевую практику дворянского общества, точнее, дворянского салона. Здесь искали нормы художественного языка литератора сентименталисты Писатели, в творчестве которых формировался русский реализм Фанбизин, Новиков, Радищев, Крылов, обогащая язык литературы элементами живой русской речи, а иногда и просторечия, развивали, и выдвигали на более значительное место в литературе Простой стиль. В начале XIX века старые и новые принципы языка художественной литературы стали, как мы помним, предметом ожесточенной длительной борьбы, сперва разделившей сторонников Карамзина и Шишкола, а затем выявившей в иные позиции, враждебные оппозиции и тех и других. Последнее было связано с возникновением революционно-романтического течения. Наиболее законченная стилистическая система, получившая и теоретическое обоснование, сложилась в творчестве поэтов-декабристов. И все же... Художественный язык русской литературы, его эстетика находились в состоянии брожения, в состоянии большой пестроты и неупорядочности. Вывести язык художественной литературы из такого состояния, выработать его исторически закономерные и плодотворные принципы и нормы – Вот какая задача встала перед писателями-реалистами. Как же она была разрешена? Проследим это на стилистических исканиях Пушкина. В своем раннем творчестве Пушкин прошел через существовавшие в то время стили. В ряде его произведений «Воспоминания в царском селе», «Вольность» отразился тяготевший еще над высокими жанрами стиль классицизма. В элегиях, посланиях, анакреонтических стихотворениях Пушкин шоу по коллеге романтического стиля Жуковского и легкой поэзии Батюшкова, гражданской лирики, в южных поэмах. Пушкин вместе с декабристами создает стиль передового русского романтизма. Но в поисках нового стиля, отвечающего реалистическому художественному методу, Пушкин становится на путь преобразования сложившихся в литературе стилей. Особенно большое значение имела его борьба с традициями карамзинизма, приведшего в конце концов в виду ориентации на язык дворянского салона к широкому распространению манерного, изысканного светского стиля. Это страница 396. Пушкин выступил против европейского жеманства и французской утонченности этого стиля. Это письмо к Вязьмскому 23 -го года. «Против языка условленного, избранного, против условных украшений стихотворства и напыщенности в прозе». Седьмой том, восьмидесятая страница. Карамзинский стиль становился тормозом в развитии литературы. Он не допускал расширение художественного языка в сторону общенародной речевой стихии, а сложившаяся в нем система поэтической терминологии, фразеологии теряла свое реально предметное значение и становилась условной символикой, что наблюдалось и в юношеской поэзии Пушкина. Например, «В груди моей остылой батюшков, душой отстылый. Отсталой жизни чашу Пушкин. Юношеский цвет без запаха отцвел Жуковский. Увял надежды ранний цвет. Увидает едва развитый жизни цвет Пушкин. Позднее Пушкин высмеивал трафаретные перефразы этого стиля. Например, «Едва первые лучи восходящего солнца озарили восточные края лазурного неба вместо рано поутру». Синтезируя все живые элементы, из которых исторически складывался русский литературный язык, Пушкин особенно широко открыл доступ в язык художественной литературы богатством общенародного языка как основы языка литературного. Много размышляя и неоднократно высказываясь по этому вопросу, Пушкин пришел к выводу, что для русской словесности Пришло время обратиться к свежим вымыслам народным и к странному просторечию, сначала презренному, это заметка 28-го года о поэтическом слоге. В этом был основной пафос произведенного Пушкиным преобразование художественного языка. В произведениях Пушкина язык художественной литературы освободился от ранее свойственной ему в той или иной мере обособленности от живого общенародного языка. В творчестве Пушкина художественный язык стал одной из важнейших форм общенародного языка, органи органически с ним связанной. Развитие пушкинского стиля являет картину многообразных путей, средств сближения языка художественной литературы с общенародным языком. Страница 397. Есть у нас свой язык. Смелее обращается к пушкин-писателям обычаи, истории, песни, сказки, смелее. Это из чернового плана статьи о французской словесности 1822 года. От Руслана и Людмилы до сказок 30-х годов и «Капитанской дочки тянется линия пушкинских обращений к народной поэзии как к национальному источнику художественного языка. Но этот источник нужен поэту не только для мастерской стилизации. Он обращался к сказкам за тем, чтобы выучиться говорить по-русски и не в сказке. Об этом сам поэт говорил Далю. Пушкин воспоминаний современника, 1950 год, страница 455. Пушкин внимательно прислушивался и к разговорному языку простого народа, отстаивая его право на внедрение в язык литератур. Поэт вводит элементы живой разговорно-бытовой речи и в диалог, и в сказ, и в авторский язык. Такая стилистическая ориентация позволила Пушкину снять перегородки, установленные между различными сферами художественного языка и стеснявшие его развитие дальше. Пушкин окончательно разрушил систему трёх стилей, не отказываясь от стилистической дифференциации художественного языка и, наоборот, открывая для нее новые перспективы Пушкин отверг незыблемость граней между отдельными стилями с раз навсегда прикрепленными к ним жанрами. Вспомним, например, отказ Пушкина от четвертого единства, то есть от единства слога Борисе Гудунови, где мы встречаем всю градацию стилей от высокого до площадного языка. В своеобразной лаборатории, где производилось химическое соединение различных стилистических элементов, явился для Пушкина стихотворный роман, длительной работе над которым поэт обрабатывал язык русской литературы. Пушкинское новаторство было весьма ощутительно для тогдашнего читателя. Так, одному критику казалось недопустимым сочетание в, одной, в одном речевом целом высокого слова «торжествовать» с низким «дровни». Зима, крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь.